Глава 11. Госпожа Корнилова вроде служила в театре и снималась в кино, продолжила я. Интересно, прямо как моя мама, кивнула Анна. Но я никогда не выходила на сцену. У меня идиосинкразия на все занятия, связанные с подмостками. А! -а, -а сообразила. Вы решили, что я та самая нужная вам Анна. «Имя и фамилия совпадают, да?» Я быстро кивнула. «К сожалению, ваше предположение неверно», — вздохнула дама. «Я и кривляние на сцене — это как...» «Не подберу сравнения». «Подобное исключено навсегда». «Дорогая Евлампия, на оклик Анна Ивановна на улице непременно кто-то обернется. «Я не та, кто вам нужен». «Вы правы», — согласилась я. Но попробовать стоило. А имя... Олег Клавдиевич Букашкин. Вам что-то говорит? «Букашкин», — засмеялась Корнилова. У человека было нелегкое детство. Уверенно, его дразнили Букашкой. Такого знакомого тоже нет. Я бы непременно его запомнила. Фамилия оригинальная. Дверь в комнату приоткрылась. Показалась девушка в переднике. «Простите, Анна Ивановна, Ваши лекарства. Моя собеседница встала. лампе на пару минут оставлю вас в одиночестве. Надо принять таблетки. Доктор велел пить их строго по часам. Если любите читать, посмотрите книги на полках. Их можно вынимать, листать. Уверена, вы не из тех, кто загибает страницы. Еще раз подарив мне улыбку, Анна удалилась. Я приблизилась к полкам. «Ну надо же! Передо мной малая библиотека поэзии под цикл знаменитой книжной серии «Библиотека поэта». У нас дома были оба варианта, и мини, и нормального формата. Я вынула один томик, вернулась к креслу, хотела сесть, и тут послышался характерный звук. Его издал мобильной хозяйки, который лежал на столе. Я посмотрела на экран и увидела надпись «Вадюша». В первую секунду мне очень захотелось прочитать послание. Имя Вадима упоминал Чернов, когда рассказывал о могиле Гончаровых. Так звали сына Олега Клавдиевича Букашкина и его законной жены Ирины. Но потом я сообразила, Анна Ивановна поймет, что кто-то засунул нос в ее личную переписку. Очень легко выяснить, читал ли кто-то до вас переписку в WhatsApp. Внизу, в углу сообщения, появляются две голубые галочки. Если же переписка никого не заинтересовала, они серые. И Вадимов много. В агентстве Макса работают двое мужчин с таким именем. И когда мы жили в Москве, в соседнем подъезде обитал Вадим. — Уже вернулась, — весело объявила Анна Ивановна, заходя в комнату. «Старость, гадость, становишься развалиной. «Вам до дряхлости далеко», — улыбнулась я. «Ох!» — махнула рукой Анна. «Впереди закат, а не восход. Но я не печалюсь. Дорогая, приятно было с вами познакомиться. Но раз мы с вами выяснили, что я ненужный вам человек, прошу простить. Сейчас придет человек с финансовым отчетом». Я поняла намек, встала, откланялась, ушла. Села на парковке в машину и позвонила Павлу. Анне прилетело сообщение от Вадима. «Можешь узнать номер отправителя и проверить, вдруг это законный сын Олега Клавдевича?» Самая надежная в плане безопасности — кнопочная трубка без выхода в интернет», — отозвался Чернов. «Доложу о результатах, как только они будут». Послышался шорох, потом прорезался голос Костина. Анна Ивановна что-то интересное сообщила. Нет, вздохнула я. Рассказала о своем детстве. Ее мама, Наталья Ивановна, была актрисой. Отец ученый, который работал на оборону. Он умер, когда дочь была совсем юной. Анне пришлось добиваться всего самой. Реабилитационный центр, где она живет, похож на пятизвездочный отель. В нем пожилой одинокой женщине комфортно. Еду приносят в номер, который выглядит как квартира. Доктора круглосуточно дежурят, горничные моют, убирают. Постоялица живет как хочет. В конце тоннеля не сверкнул луч света, подытожил Володя. Подожди, звонок на городской от нашей клиентки. Не отключайся. Я осталась сидеть, держа трубку прижатой к уху добрый день таисия михайловна поздоровался костин так так понял большое спасибо конечно ваша информация нам поможет спасибо ты здесь вопрос определенно адресовался мне да что она интересного сообщила вспомнила что няня эльвира ездила на мемориальное кладбище у нее была подруга по фамилии гончарова и меня она не помнит «У той дочь то ли Инга, то ли Инна, то ли Ира...» «Вероятно, она может знать что-то про Анну Корнилову». «Мы уже знаем про Ирину Гончарову, жену Олега Клавдиевича», — пробормотала я. «Павел хотел что-то про нее узнать». Раздался шорох, и в мое ухо влетел голос Павла. «Старею, похоже. Склероз подбирается ко мне медленными шагами. Ребята, забыл». Рассказывал вам про Раскину. Эльвира Андреевна действительно ушла пару месяцев назад в Мир иной. Сведения о ее работе нет, прописана была в селе Юрова, оно теперь считается Новой Москвой. Жители расселяют, дают им квартиры по реновации. Эльвира не получила жилье, она скончалась. Ирина, вдова Букашкина, жива. Есть и мобильный ее телефон, и домашний, но они отключены. Номер телефона Вадима Олеговича тоже есть, но с ним та же ситуация. Ирина работала врачом, потом уволилась. Вадим тоже доктор, но он покинул медцентр по состоянию здоровья. Аккаунты ни в одной соцсети они не ведут. Порылся еще кое-где и узнал, что у Ирины есть особняк в селе Загово. Телефона там городского нет, вроде от столицы недалеко, но глухомань. Если Ирина и Вадим туда уехали, то неудивительно, что они не отвечают на звонки. В Загово нет мобильной связи. Оно стоит в низине, вокруг лес. Если поедете туда, определенно встретите медведей или волков. И совсем не шучу. Но не факт, что Гончаровы там. Насчёт телефонов мать с сыном могут иметь номера, которые оформлены на других лиц. «Появилась идея!» воскликнула я. «Могилы родителей женщины на элитном мемориальном кладбище. Наверное, за погребениями следят. В конторе Погоста определенно знают, как зовут человека, который оплачивает услуги уборщика. У администрации точно есть номер Гончаровых, по которому или женщина, или ее сын ответят». «Не понял», — удивился Володя. Естественно, там есть дворник, который подметает центральную аллею. Но за могилами ухаживают только родственники. Никаких уборщиков нет. Я начала объяснять. Мои родители упокоены в одном из московских некрополей. Раньше так и было. Приходилось приезжать самой, мыть памятник, сажать цветы. А потом на стенде у входа появилось объявление об услуге приведения могил в порядок. За разные суммы место захоронения возьмут под опеку местные сотрудники. За небольшие деньги его будут подметать, посадят цветы, за них отдельная плата. За тариф посерьезнее, все это осуществляют раз в семь дней. Уверена, сейчас так, наверное, на многих кладбищах, и уж точно на мемориальном. Поеду туда, где погребены родители Ирины. Если местный сотрудник ничего не знает, посмотрю, кто лежит рядом. Сделаю фото имен покойных, найдем родню. Возможно, кто-то из них встречался с тем, кто заботится о Гончаровых. Я посмотрела на часы. В деревню лучше отправиться завтра рано утром. Сейчас поеду на кладбище. По поводу нежелания матери и сына отвечать на звонки, у меня такая версия. Мать и сын не работают. «Возможно, Ирина сдала городскую квартиру, чтобы жить на деньги от съёмщиков. Она где расположена?» «Центр Москвы, семь комнат, так называемая «Золотая миля», — в миг сообщил Павел. «Есть свой двор с парковкой. Сдать хоромы можно за хорошую сумму». «Вот-вот», — подхватила я. «Наверное, там чужие люди». «А в деревне связь мобильная плохо работает». «Или у Ирины есть номер, который не на нее оформлен?» «Поеду на кладбище. Поговорю там. Вероятно, подскажут, как связаться с Гончаровыми». «Давай», — согласился Костин. «Узнал, кто прислал сообщение Анне Ивановне», — вклинился Паша. «Стилист. Вадим Федосеев. Она, наверное, его клиентка». «Понятно», — вздохнула я. «Просто совпадение имен.